Буддизм в Индии и за ее пределами Буддизм Махаяны был важным шагом в превращении первоначально не очень-то известной за пределами узкого круга монахов хинаинистской религиозной философии в более обычную и понятную людям религию. В этой религии многие Будды и Боддисатвы не только были превращены в почитаемых обожествленных персон, но и обрели свой канонический облик, прежде всего в форме весьма распространившейся хромовой скульптуры. Конечно, все эти перемены не прошли мимо буддизма Хинаяны, который тоже не приминул заимствовать кое-что из нововведений, в частности, скульптурную иконографию. Но в целом оба направления отошли друг от друга достаточно далеко, и каждая из них имела в дальнейшем свою судьбу. Страница 234. Центр буддизма Хинаяны уже на рубеже нашей эры переместился в Шри-Ланку, где еще во времена Ашоки буддизм обрел своих восторженных поклонников и тщательно сохранялись связанные с великим Буддой реликвии, включая знаменитый зуб Будды, для хранения которого был выстроен в канди специальный храм. Из Сейлона буддизм Хинаяны в первые века нашей эры стал понемногу проникать в страны Индокитая и в Индонезию. Причем результатом проникновения в эти страны хинаинистского буддизма, как и параллельно с ним появившегося там же индуизма, была индианизация культуры местных народов и даже возникновение создавшихся индийскими эмигрантами ранних политических структур, протогосударств. Как известно, конечным следствием этого процесса было укрепление буддизма в странах Юго-Восточной Азии и превращение его, в некоторых из них, в государственную религию, каковой он остается в ряде стран и по сей день. Что же касается самой Индии, то там влияние буддизма Хинаяны с начала нашей эры постепенно ослабевало, пока через несколько веков практически не исчезло вовсе. Буддизм Махаяны в первые века нашей эры довольно быстро распространился в Средней Азии, проник в Китай, через него в Корею и Японию, даже во Вьетнам. Позже также в Непал, Тибет, Монголию, Центральную Азию. В некоторых из этих стран буддизм стал играть очень важную роль в других превратился в государственную религию, о чем будет идти речь в последующих главах. В самой же Индии буддизм Махаяны большого распространения не получил, хотя его позиции там по сравнению с Хинаяной были в начале нашей эры предпочтительнее. Дело в том, что буддизм, как религиозно-философская доктрина, даже в его махаянистской форме, не сумел преодолеть в Индии главного препятствия – кастового строя, структуру которого была для него институционально неприемлема. И хотя в Индии возникло немало буддийских центров, храмов и монастырей, во главе с известной Наландой существовали пещерные храмы, такие как Аджанта, где в скальных породах были высечены буддийские изображения. Буддизм в Индии после Ашоки и Канишки шел к упадку. Видимо, этот упадок мог со временем привести к гибели доктрину. В целом, либо превратить ее в малораспространенное учение типа джайнизма. Если бы незаложенная в саму структуру буддизма его явственная наднациональная потенция, сыгравшая немалую роль в превращении буддизма в мировую религию. Страница 235. Решительно порвав с системой каст, выйдя на наднациональный уровень, буддизм легко и безболезненно покинул Индию и столь же легко нашел себе новую родину в других странах. В Индии же к концу первого тысячелетия, особенно в связи с упадком центра в Наланде, буддизм и вовсе практически перестал играть сколько-нибудь заметную роль в ее истории и культуре, в жизни ее народа. На смену ему пришел индуизм.